Изображать нелегкомысленные, нечувственные сюжет, но грандиозность рабочего движения. А при неимении толпы изображать, по крайней мере, либо благородных интеллектуалов, либо героев, признаюсь, изображение этих никчемных людей меня мало волнует, говорил Блок, но не бесполезных тунеядцев. художника с его фарфорового столпа, спустить, то есть заставить покинуть монастырь собственного духа. Впрочем, еще до того, как у меня вызвало сомнение логическая полноценность подобных теорий, мне представлялось, что они свидетельствуют о некоторых недостатках апологетов. Так воспитанный ребенок, услышав, что люди – к которым его посылают завтракать, изрекают «мы говорим правду, мы чистосердечны», чувствуют, что эти слова обнаруживают моральное качество, уступающее порядочному, бесхитростному и простому действию, о котором не принято ничего говорить. Настоящее искусство не нуждается в прокламациях, оно совершается в тишине. Впрочем, обыкновенно избитые обороты этих теоретиков походили разве что на обороты заклейменных ими слабоумных. И, наверное, можно судить скорее по качеству языка, чем по складу эстетики, а ступени, до которой была доведена интеллектуальная и моральная работа. Прозектор может изучать законы анатомии и на теле слабоумного, и на теле гения. Изучение характера возможно и на серьезном, и на легкомысленном примере. Величайшие моральные законы, так же как и законы циркуляции крови или почечного выделения, мало зависят от интеллектуальной значимости индивидов. В противовес этому качеству языка, без которого, как сочли теоретики, возможно обойтись, Поклонники теоретиков с легкостью уверились, что это качество не представляет интеллектуальной ценности. Ценность же, чтобы можно было ее распознать, должна быть выражена без обиняков, ибо они не в состоянии вывести ее из красоты образа. Однако, исходя из теории самого Пруста, абсолютно все в этом мире – в том числе и реализм его поры и вечные теоретики, которым кажется неведомых смерти тления, обречено на существование. От этого писатели и впадают в соблазн писать интеллектуальные произведения, а это непорядочно. Сочинения, снабженные теориями, подобны предмету, на котором Поставили ценник. К радости читателей эти мысли не побудили просто избавиться в своем труде от разнообразных теорий. Дело, наверное, в том, что под теорией он понимает общественно-политические, национальные и религиозные взгляды. Сочинители пускаются в рассуждения, то есть отвлекаются всякий раз, когда у них недостаточно сил провести впечатление через все его последовательные состояния, что приводит к его фиксации и выражению. Выражение реальности заключено, как я теперь понял, не в проявлении темы, но в глубине, где эта тема немного значит. Как-то можно было понять из стука ложки о тарелку, на крахмаленной жесткости салфетки, более способствовавших моему духовному обновлению, чем всевозможные гуманитарные, патриотические, интернациональные и метафизические разговоры. «Хватит стиля!» Слышал я и такое. «Хватит литературы! Дайте жизни!» Можно представить, сколько простых теорий, типа теории господина де Норпуа, выступавшего против флейтистов, расцвело за время войны.